Есть говорит и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете, А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам буржуином ничего не скажу, а самим вам проклятым и в век не догадаться. Нахмурился тогда главный буржуин и говорит: сделайте же буржуины этому скрытному мальчишукиальчишу самую страшную муку какая только есть на свете и выпытайте от него военную тайну потому что не будет нам ни житя ни покоя без этой важной тайны после буржуины овернулись теперь они не скоро идут и головами покачивают нет говорят о они их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 И страшно нам стало что не услышал ли он как шагает по тайным ходам нашу неминучие погибель это не по тайным это красная армия скачет восторженно крикнул не вытерпевший октяренок карасиков и он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей что та самая девчонка который еще недавно подскакивая на одной ноге безбоязненно дразнил его караси ругасик недовольно взглянула на него и на всякий случай отодвинулась подальше тут надтка оборвала рассказ потому что издалека раздался сигнал к обеду досказывай повелительно произнес алька сердито заглядывая ей в лицо досказывай убедительно произнес раскрасневшийся иоська мы за это быстро построимся Натка оглянулась никто из ребятишек не поднимался но Она увидела много-много ребячьих голов, белокуров, темных, каштановых, золотоволосых. Отовсюду на нее смотрели глаза, большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазой, что попросила сказку, узкие, черные, как у Эмине, и много-много других глаз, обыкновенно веселых и озорных, а сейчас задумчивых и серьезных.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 торопитесь же буржуины и погубите этого гордого мальчеса, заряжаете же пушки, вынима сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена,